Глава пятая. День проходит за днем, погода не устанавливается, мотобот за моряками не приходит, моряки томятся, валяются по койкам, десятый раз перечитывают одни и те же книжки, томятся и рыбаки, плетут сети, почти не разговаривают друг с другом. Но вот наступает какая-то ночь, и приходит успокоение и холод. Все спокойно, гладко, зыбко, только волны по очереди очень редко и нежно ша. «Ш-ша!» и море не черно, а дымно. Над тонкой пеленой туч сияет луна, свет ее проникает сквозь облака и освещает все слабым рассеянным сиянием. На рейде в море далеко к северу, может быть, против Кеги, стоят два парохода, и огни их четко видны отсюда, из этой пустыни. На рассвете Нестор и Кир уплывают зарывать тайники, возвращаются оживленные, с заколеневшими руками и лицами шумят, топают, грохают дровами, топят печи, пьют чай — а в полдень едут смотреть тайники, и я с ними. Как они работают, как у них все ловко, разумно, скупо в движениях, какой глаз и точность. Вот они ставят карбас на катки, вот одерживают его, спускают к воде, выжидают волну, стоя по бортам, потом сразу наваливаются, крякают, суют карбас в море, и вот он уже на воде. В воде и Нестор с Киром в своих броднях по очереди прыгают и переваливаются внутрь,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 грибут часто, почти не откидываясь, но карбас движется быстро, мощно, разваливает волны, вздымается и опадает, а люди спокойно глядят по сторонам, руки их на веслах лежат тяжело и крепко. Так они могут грести весь день, разговаривать, смеяться, покуривать. От корбаса, от курток и бродней Нестора и кира пахнет чудно с рыбой, смолой, водорослями, солью, еще бог знает чем, или это море так пахнет. Вода под носом журчит пенится колышки поскрипывают подпискивают берег все дальше серые избушки на серо белом песке почти неразличимы и все ближе колья тайников вот мы идем уже вдоль перемета длинной сети установленной перпендикулярно к берегу подходим к воротам тайника кир поднимает весло гребет и разворачивает карбас один нестр на корме кир оглядывается некоторое время глядит на приближающиеся колья и сети будто проникая взглядом в глубь стараясь угадать, попалась семга или нет, потом выхватывает и бросает свои весла на дно, вынимает из бортов колышки, чтобы не цеплялись потом за сеть, кидается на нос, подхватывает конец, связывающий наверху стенки ворот тайника, поднимает его над собой, карбас протискивается в тайник, ворота поддергивают и закрепляют. Мы внутри тайника. Теперь начинается самое важное. Кир свешивается за борт, виден один зад его и раскореченные крепкие ноги, Руки по локоть в море, что-то он там делает, и Нестор с кормы делает тоже. Они поддергивают, как и ворота, середину тайника, крепят ее за колья, и тайник уже разделен на две половины, превращен как бы в два огромных подсака. Тогда Нестор и Кир начинают выбирать сеть, загибая ее за борт, внутрь, поддерживая на сгибе коленями и локтями, я тоже помогаю, путаюсь, все мы спешим, и дно сети поднимается. Ячии уже просвечивают сквозь зеленую воду, скользят в карбас ленты водоросли, морские звезды, бьются и мечутся уже камбала, треска, зубатка, пинагор с негритянскими губами. Кругом льется, мы мокры, руки мерзнут, но пока все это не главное. Наконец Нестор оживляется, крякает, а Кир вопит Харсе, Харсе и гагочет, и полощет в воде своими красными лапами, показалась Семка. Ее штук шесть, она до времени таилась, а теперь начинает бешено биться, прыгать, выскакивать, вздымать спинами каскады воды. Кир перебирает и тянет, перебирает и тянет, а Нестор, сдерживая одной рукой карбас у кола, другой шарит на дне, достает колотушку и начинает шлепать, попадает и не попадает, брызги летят во все стороны. Волна с шипением проходит через стенки тайника, подкатывается под карбас, и мы то проваливаемся, то взлетаем выше кольев.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 Нет ли на ней ссадин или следов от зубов белухи? Семга не так крупна. В каждые килограммов по шесть, попалось ее 11 штук, значит, 60 килограммов примерно по рублю за килограмм. Да минус вычеты, в общем, рублей 45 есть. Таковы размышления Нестора. И, судя по его лицу, это вовсе неплохо. Да еще к вечеру попадется. Ничего, жить пока можно. Нестор закуривает и впадает в созерцательное состояние. Наверное, он думает сейчас, как будут взвешивать вот эту его рыбу, как станут выписывать квитанцию на его имя, и сколько он вообще поймает съемки за этот сезон, сколько заработает, и как распорядиться деньгами. А Кир ни о чем не думает, завалился в нос, почесывает живот под рубахой, смотрит из-за бортов то на одну, то на другую сторону. Полный покой. Отдохнув, рыбаки гребут к берегу. Пришел, наконец, мотобот за моряками они встретили его выстрелами из ружья, будто бензоны. Нестор сидел, вдевал шнур в перемет, привстал, поглядел в окно и опять занялся своим делом. Между тем моряки сгрудились на берегу, сигналили руками, о чем-то оживленно говорили между собой. Наконец один побежал к нам. «Здравствуйте», — сказал он, входя и переводя взгляд с одного на другого. Он был возбужден и радостен. «Не дадите Карбасу на бот переехать». «А свой, где потеряли хмуро, не глядя на моряка», — спросил Нестор, — — Да вот с бота сигналили, что шлюпка неисправна. Нестор насупился. — Так не дадите ли карбаса? — повторил моряк, уже неуверенно. — Разобьете, — сказал Нестор. — Что вы! Моряк оживился, снял бескозырку. — Свои-то не бьем. — Какие ж свои? Своих-то у вас, вещь нету. — Да уж мы осторожно. Нестор неохотно вышел с моряком на улицу, потом вернулся, злой, выругался крепко и сказал Киру, ступай с ними. — Назад, карбас, пригонишь — — Да смотри, туда не греби, пускай сами гребут! — крикнул он догонку. Кир радостно вышел, он положительно не мог сидеть без дела. — Ах, дураки! — говорил взволнованный Нестор, глядя в окно, как отваливает карбас. — Со шлюпкой у них неладно. Да за это... Он опять припустил матом, как-то весь посоловел, ощерился, взглянул на меня. — Вот тебе твое общество! Вот твой коммунизм! Потом сел, закурил, взялся было снова за перемет, но бросил. Ему хотелось говорить, — вот ты хотел знать про меня, вот я тебе скажу. Ты думаешь, кулак, и все тут. Кулак, как бы не так. Нас вот с батей разорили, все побрали. Ладно, хорошо, хорошо. Теперь гляди с другой стороны, что получается. Деньги, какие у нас были, имущество, они что, ж, с неба нам упали? Аль подарил кто? Или эти твои бедняки поднесли нам? Погоди, не ну-ка, молчи, молчи. Мы тут раньше, знаешь, как жили? Мы со всем светом торговлю вели. У нас тут всяких ваших министров не было, а было так. Захотел в Норвегию, иду и в Норвегию. Захотел в Англию, иду и в Англию. Ты думаешь, я уж темный такой, да? А я, сказать тебе, в Норвегии два года жил до революции, делу обучался, так? Я все произошел, шхуны строил. А, к примеру, хочешь, плыви на Шпицберген, на Новую Землю, на Колгуев остров, торгуй с немцами. Погоди, не вякай, тут поумнее вас есть, которые... Да. Вот скажем, весной, после зверобойки. Захотим мы править в Норвегию. Сейчас глядим, сколько у нас у всех добычи, какой значит, судно нам требуется. Нанимаем шхуну, а мы все в команду входим, груз свой грузим, так? Вот приходим в Норвегию, скажем, в Варде или в Трухольм, товар весь продаем, после этого норвежцы ладят с нами фрахт. Это чтобы наша шхуна назад пустая не бежала. Ладно, берем их не товар, бежим обратно в Архангельск, там получаем окончательный расчет, так? После. После этого делим по паям. А паи равны, спрашиваю я. Погоди, я знаю, куда ты клонишь. Я таких-то вас видал, сознательных. Ровно. Ровно на земле, отродясь не бывало. Капитану один пай, а то он и капитан, опять же, владельцу судна. И опять же, сколько у кого добычи. Я сто тюленей на зверобойке добыл, а ты пятьдесят. Какое такое тут можно быть ровное? Не в том дело. Теперь, теперь получаю я свои деньги. Ну, скажем так, скажем, три сотни. Сейчас думаю, батя чего-то наказал купить. Иду в гостиные ряды, беру всего, что надо. Товару, муки там, веревок, снасти, всякое такое хозяйство. Шхуна наша на двине стоит, нас дожидается. Вот мы все это дело покупаем, везем на шхуну, И еще денег остается, скажем, сотня ее в карман. Ее в сундучок, на самое донышко. Над ней дрожишь, думаешь, куда ее пристроить в хозяйстве, чего тебе нужнее. Ну вот, после того по родне походишь, с друзьями сведишься, кофею попьешь в Саламбале, всякие такие новости узнаешь, то, где, почем, когда ярманка будет и какие на цены ожидают. Понял, к чему я веду. — А другой? Такой же, как и я, рыбак, зверобойщик, сосед мой. Он, к примеру, получит, может, по моего, так? Получит. Закатится в кабак, да по бабам, по этим самым шлюхам, по скудам, а? Я о доме думаю, о хозяйстве, а он на пробку наступает, он глаза свои винищем нальет. Он три дня гуляет, на четвертый на судно является. В ноги мне кланяется, двугривенный просит на похмел. Это как же? Это тебе как же? Заорал с ненавистью Нестор. Лодырь, пьяница, таких в мешок да в воду, чтобы не смели на земле смердеть. И он же после того беднота, а я кулак. А? Ему все свободы, а меня к ногтю. Вот какая ваша справедливость. Я все своим горбом наживал. Ты думаешь, мне выпить было заказано? Альбаб этих сладких я не хотел. А я мимо всего шел, нос отворачивал, об хозяйстве думал, деньгу берег. И все нажил, все у нас было. А этим гадам все задарма пришло, от нас взяли, им дали. А впрок это им пошло. Тут же все и развеяли, как дым. Коровы мои, которые сами подохли, которых забили, дома нас отобрали. Ладно, хорошо. Так что ж с ним сделали, дураки? На дрова пожгли. Ему, лодырю, в лес некогда съездить. Идет к дому, съест ломает, после поведь, после и совсем весь. У нас сосед был, хнык, немного успокоившись, продолжал Нестор. Такая у него уличная прозвища была, хнык. Ах, зараза! Ах, лодари! Я с батей на зверобойке, он дома в карты играет. Я в горах камень ломаю, он с морфуткой нашей, со шлюхой, водку лакает, последний хомут продает. У нас добыча, у него только го-го-го, да га-га-га. Мы косить, он на охоту пойдет. Пойдет на охоту, сапоги последние собьет, репка и того не принесет. У нас сено а он свою корову соломой ячменной кормит. На коровенку его глядеть, сердце изболит, а он не матушка съес. не тем право будес. О, зараза, а потом колхоз, когда организовывали. Он, этот хнык, больше всех на богатых наскакивал. Как же, беднота, язве его душу. И кем же его сделали, ты думал? За вхозом он стал в колхозе. А как стал, так и совсем спился, все пропил. В Архангель спадался, там, наверное, начальником сделался. А вот возьми колхоз, вот ты погляди сам, ездите вы тут, всякие, а того не видите, что и в колхозе все не поровну. У одного хозяйства, у другого развалюха. От чего это? От того, что один работящий, а другой да глядит, как бы выпить. А тут еще власти всякие из района, из области, приказы шлют то, другое, пятое, десятое, там коси, там сей. Семга идет. Народу надо на тонях сидеть. А тут уполномоченный заявится, приказывает, на сенокос вступайте. У них, видишь, там в районе все распланировано, когда и чего начать, и когда кончить. Это как? Как ты мне, хозяину, можешь указывать, что мне делать? Или я сам не знаю? Всякие ученые, экспедиции, профессора, все науки превзошел. Сейчас приедет, руки в брюки, очки, вот как ты взденет, ловит там-то и там-то. Да так не лови, да тут не лови. Да щупает эту самую семгу, взад ей смотрит, какая она. А что ей смотреть, когда она же пятьсот лет смотрена-пересмотрена, и мы все о ней знаем. И как ловить знаем, и где тонем стоять опять же знаем. И колхозы эти пустое дело. Как они не пошли с первоначала, так и не пойдут никогда. Потому что никому не интересно. Каждый под чужой рукой ходит и на дядю работает. Вот и бегут из этих ваших колхозов все к чертям собачьим. Моя власть, я бы эти ваши колхозы пораспускал.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 — А вперед! Потому что это все у нас в крови, и каждый свой интерес имеет. И ты его ничем не сковырнешь, хоть тысячу лет пиши ему свое. Ты ему покажи выгоду. А выгода самая настоящая при собственном хозяйстве, и нигде больше не бывает. И что вы там все пишете против, это все хреновина, извини за выражение. Я газеты читаю, и все это дело хорошо знаю. Порядка ты никак не найдешь. Ты вот глядишь, что делается, дорог нету.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 и Кир на своем карбасе, и теперь часто греб к берегу, но, казалось, не двигался. Ну что ж, вот выговорился передо мной Нестор. Поспорить с ним? Нет, не переспоришь. Почему-то я вспомнил десятки славных в свое время романов и повестей о деревне, как там было все прекрасно. В деревне, по этим книгам, было электричество, радио, гостиницы, санатории, высокие трудодни, небывалый урожай, телевизоры и бог знает еще что. Было все, что только можно себе вообразить, и даже сверх того, а следовательно, было счастье, изобилие. Социализм был построен, пережитков не существовало. Мало того, еще этой легкой руки социализма стало уже недостаточно. Деревня пошла к коммунизму, а мужики, по глупости своей цеплявшиеся еще засытую спокойную жизнь, за социализм, объявлялись людьми отсталыми, и на борьбе отличного с хорошим, то есть коммунизма с социализмом, строился конфликт.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 Все километры, которые прошел я берегом, ночевки, избы, разговоры, ранние сумерки и поздние рассветы — хватит. А мне махал уже из Карбаса Кир, смеялся, такой здоровый, крепкий, бездумный. Я помог ему выкатить на берег Карбас, и вместе мы пошли в дом. На другой день я попил чаю, засобирался, стал прощаться, и Нестор вдруг стал как-то смущен. Суетился, стариковство проглянуло в нем, и впору было его пожалеть. «Ты не серчай!» — бормотал он и отводил глаза. «Я тебе...» — давеча говорили. «Что ж такое? Подрастроился я с этими моряками. Не люблю непорядка. Может, ты и сказал не то, ты уж не серчай». «Ладно», — сказал я, что там? Будь здоров, у всякого свое». «Ну, пойдем, пойдем», — говорил Нестор, одеваясь. «Я тебя провожу маленько». «Мало пожил. Семга сейчас самое пойдет, пожил бы еще». «Кир, пойдем проводим, товарища». Мы шли по берегу, Нестор больше не извинялся, вздыхал только, поглядывал на небо, думал о погоде. Кир почему-то шел в шагах в двадцати впереди. Так прошли километра два, и Нестор остановился. «Пароход завтра привернет», — сказал он. «Ведь ты у меня поночуешь. Скажи там, старухе, все хорошо, скоро в гости будем. но ну, убывай, значит». Пожали друг другу руки. Кир потопал броднем по твердому песку, был отлив, и закричал. Харсе! лёгко Лёгко-ти! Харсе!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 Завернута была половина семги, малосольной, прекрасной семги. Это Нестор сунул мне на дорогу. Ах, Нестор, Нестор. 1961 год.